Глава тринадцатая Ездовое кресло за номером 0 выглядит как табуретка с очень длинными ножками. Простая, из досок, но со спинкой. Игра услужливо подтвердила всплывшей подсказкой. Простое ездовое седло. Я, подражая нетерпеливо переминающемуся гаврошу, подлез под нее и разогнул ноги. Кожаный наголовник плотно нахлобучился, сиденье, словно козырек фуражки, отрезало кусок потолка пещеры. Две передних ножки повисли перед грудью по бокам, предлагая ухватиться за кожаные оплетки. «Вот, смотри», — сказал гаврош, — «от задних ножек еще два ремня тянутся. Когда идешь пустой, их пристегивать не обязательно, но с седаком не забудь застегнуть». Я щелкнул пряжкой и подтянул. Широкий пояс захлестнул живот. «Да, все верно», — подтвердил гном. «Они нужны, чтобы снять нагрузку с рук. Ремень страхует. Без него, если клиент откинется на спинку, от неожиданности можешь отпустить. Седок и завалится вместе с тобой. Очень обижаются почему-то. Могут за меч схватиться. Да, не помешают еще наручи, как у меня». Он поднял руки, до да локтя замутанные в какие-то тряпки. «Это не настоящие наручи, но все же смягчают». «Что смягчают?» — не понял я. «Ну смотри, клиент садится в кресло, а чтобы ноги не болтались, ставит их вот на эту подставку». Гаврош откинул складывающуюся доску поперёк передних ножек. «Ну и ёрзают они, заразы, постоянно, сапогами своими цепляются за руки. Ладно, если обувка кожаная, то ничего, но вот если латные сапожищи, то довольно больно, их и ты снимают. А если со шпорами взгромоздятся, то норовят по привычке ткнуть, как лошадь. Тогда и вовсе можно копыта откинуть». Гаврош посмотрел на меня и захохотал в голос и э, он как тебя перекосило да не бойся у неписи это типа рефлекс особенно если подопьют специально убивать не пытаются Зато за поездку по городу можно нормально серебра срубить да и не торгуются пьяные обычно. Инструктаж похоже закончился поскольку гном махнул рукой и рысцой побежал по штольне вверх только камушки из-под ног полетели. А привратностях карьеры ездового гнома я размышлял пытаясь поспеть за шустрым коллегой. Выход из штольни оказался дырой в отвесном склоне, прямо в городе. Домам здесь притулиться негде, а я шагнул на узкую и короткую тропу, ведущую сразу на улицу. Гаврош показал на выход и с гордостью сказал. «Таких мест в городе немало. Не входа в пещеры, а имею в виду откосов. Не просто было вывести штольню именно сюда. Кучу бумаги испортили, рассчитывая. Все было без толку до тех пор, пока Сашка не подмаслил кого-то из старых гномов сделать расчеты. Как именно не говорит, правда. Ну да, это его дело. Главное теперь почти к таверне выходим, а то через главные шахты сюда минут 40 топать» что городская таверна рядом, ясно подалеко разносящимся воплям за булдык, ошибочно полагающим, что поют. Взрывы визгливого хохота и пеликанье скрипки, играющие разухабистое. Таверна обнесена низким каменным забором. Впрочем, одно название, что забор, поскольку в нем здоровенные бреши. Скорее просто показывает границы заведения. Я усмехнулся, увидев вывеску с толстопузым мужиком, держащим в одной руке кружку с громоздящейся пеной, а в другой что-то вроде гигантской куриной ножки. Но мужик был не оригинален Улыбнуло название заведения. «Свидетели Бахуса. Во дворе ни телег, ни лошадей, а под навесом, где, по идее, должна быть коновесь, стоят разнокалиберные ездовые седла. Это таверна чисто для горожан», сказал Гаврош, сноровисто скидывая свое седло-табуретку. «Расположена аккурат в центре Лазадель. Сюда особо не заберешься конным, тем более на телеге. Зато у ездовых гномов тут конкуренции нет». Здоровенный пес вылез из лежащей на боку бочки, гремя цепью. Требовательно гавкнул. «И тебе гав-гав, диаген!» Гаврош пошарил по карманам и бросил кусочек псу. Тот лязгнул зубами, как медвежий капкан, и пару раз благодарно пошевелил хвостом. «Заработаешь, купи ему мясо! Бедолагу почти не кормят, но на ночь пускают побегать. Если понравишься ему, то побежит именно за тобой, охраняя по городу. А нравится, видно, те, кто больше пожрать даст!» Гаврош хохотнул. «Ага, это пес-аукцион! И мудрец, каких мало!» «Собаки в городе мало живут, обычно их быстро прибивают. А этот как-то 32 уровня набрал. Старый, мудрый, поумнее многих неписей будет». Последняя фраза, видно, относилась к вывалившемуся из двери посетителю. Лампа у входа ярко осветила его перекошенное паникой лицо, непослушные руки яростно дергают пояс. Наконец, от него хлынула струя, как из бронспойта. Резко запахло мочой, а физиономия стала благостной, словно он вдруг захотел пожелать счастья всему миру. «Мимо этого пациента опыт не стоит. Мы обычно заходим в заднюю дверь», — сказал Гаврош, увлекая вдоль стены в темноту. За таверной вывесок нет, только одинокий факел, освещающий низкую дверь. Но двум мужикам, что молодецки хекают поодаль, меся друг другу кулачищами морды, походу особого света и не надо. Мы прошмыгнули мимо, и дверь перекрыла ночные страсти заднего двора. В нос ударила волна запахов – жареного мяса, картошки, смешанного с крепким пивным духом. И сразу же накрыла мощная, как шум прибоя, волна голосов, празднующих окончание рабочего дня людей. Все потные, кривые и разгоряченные. Все говорят одновременно, ничуть не слушая друг друга. Море света от множества выскобленных рогов по стенкам, внутри которых горят свечи. Вдоль и поперек обилие столов. Между ними снуют пышные разносчицы с подносами, уставленными разнообразной снедью. Груди, выпирающие из глубоких декольте, поблескивают от капелек пота. Их награждают звонкими шлепками по широким задницам. Они взвизгивают и ловко отбрасывают жадно тянущиеся пальцы посетителей, не забывая сгребать деньги. Я прижался к стене. Человеческие женщины ростом чуть ли не вдвое выше. Одна пробежала мимо, чуть не снеся меня колышущимся бедром. Гаврош едва успел отдернуть меня в сторону. Он склонился поближе и прокричал в ухо. «Давай сюда!» И придал направление, указав на низкий стол у стены. За ним расселись гномы, тоже поднимающие кружки и проливающие пенное пиво на грудь. А Сашка сидит во главе стола. Он помахал обглоданной костью и выкрикнул. «А, новичок, садись сюда, горн!» Дальше еще один низкий стол, и за ним тоже сидят гномы. В отличие от разгоряченных ездовых, у них очень смурные лица, и нет еды. С удивлением я увидел среди них встречавшего меня гнома. Он тоже меня узнал и хмуро кивнул. «Давай, давай к нам, не смотри на это старичье! Они тормоза вообще, вряд ли им что-то толковое сегодня обломится!» Я ошарашенно присел на свободное место. однообразно играющая скрипка вдруг грянула стремительной мелодией. Тощий человечек наяривает смычком, стоя на столе. Широкая босая ступня притоптывает, задавая ритм. «Чего уставился? Хоббитов не видел ещё!» — рявкнула Сашка. Физиономия у него красная, поблёскивает от пота. Кружка в руке пританцовывает, пиво плещет на пол. «Давай, ездовой, наливайся и ты! Сила тебе сегодня понадобится!» Весело крикнула огромная женщина и с грохотом поставила передо мной две мощные кружки. «Хоббит? Почему у него тогда ноги не волосатые?» Растерянно пробормотал я. За столом расхохотались. «А потому что у гномов женщины не небородатые!» — крикнул Гаврош. «Забудь расклады Толкиена! Этот древний дядька хоть и придумал полуросликов, они уже давно в других книгах и играх зажили своей жизнью. Так что, бреют, что ли?» «Ха-ха, бреют! Да нет, не обрастают!» — продолжал веселиться Гаврош. Гномы-неписи посматривали на их веселье с недоумением, но помалкивают, отворачиваются. Правда, отворачиваются и друг от друга, судорожно стискивая бороды в кулаках. Из глубины таверны донесся призывный вопль. «Ездовой! Ездовой!» А Сашка немедленно вскочил и умчался к выходу, ловко лавируя меж высоких столов. Гаврош быстрыми глотками допил пиво и сказал. «Сейчас сашка выяснит, что за клиенты и позовёт кого-нибудь из нас. Не беспокойся, неписи не полезут. Им вообще не нравится никого возить. Всё старыми воспоминаниями живут. Их время придёт только, когда нас никого не будет». «Ну или...» Он хохотнул и подвинул поближе кружку, к которой я так и не притронулся. «Или не придёт. Да ты пей давай. Плюс 15 к силе никогда не помешают». А Сашка вынырнул из-за столов. Поднял руку с поднятыми в знаке победы пальцами. Впрочем, это оказалось не Виктория, а цифра. «Двое! Мужик и баба! Вести с интервалом пять минут! Порознь! Но в одно место! Мужик 120-170 килограммов! Баба килограммов 80-90! Борн! Энншпиль! Ваши клиенты! Отвести на сеновал нижней лошадиной фермы!» Синхронно из-за стола встали два незнакомых гнома. Быстро поправили расстёгнутые до пупа рубахи. Тот, над кем повис Ник Борн, спросил. «Сколько платят? По 10 сразу, и потом с каждого монета за полчаса!» Гном скривился, но начал завязывать бороду узлом за воротник. А Эншпиль возмутился. «Пошли молодого, Сашка! баба он точно утащить сможет!» Главарь нахмурился. «Без разговоров! Баба мягкое кресло заказала! Ты своё молодому отдашь!» Ездовой махнул рукой и побежал вслед за исчезнувшим напарником. Я все-таки пододвинул пиво, осторожно поинтересовался у Асашки. «Слушай, а не проще ли разгружать всякие телеги? 10 медиков, чтобы тащить чьи-то жопы через весь город, не маловато ли?» Асашка встрепенулся, посмотрел недоуменно на меня, потом на Гавроша. Тот сжался и почти спрятался под стол. «Тебе этот болван что, ценовую политику не рассказывал? О меди речь не идет. Разговор о полновесном серебре». «Обалдеть! И сразу это забегаловка перестала мне казаться таким отстойным местом. Один серебряный — это 100 медных?» «Ага! А 100 серебряных — один золотой!» — подтвердила Сашка. Его противная, в общем-то, физиономия подобрела. Он уловил в моём вопросе энтузиазм неофита. Я ударил кулаком по столу. «Так чего они кочевряжутся?» Гаврош хохотнул, выпался из под стола и сказал. «Я же говорил, наш человек! То есть гном!» А Сашка кивнул. «Да зажрались! Не знают, каково было поставить этот бизнес, да обучить местное население платить за услугу. А слегка недовольны, потому что не желают ждать эту парочку. Они же явно на сеновал кувыркаться едут, а это в половине случаев занимает всю ночь. Не хотят на улице под сеновалом ждать. Хотя монетка-то капать по-любому будет». Гаврош снова встрял. «Короче, пока неписи кувыркаются, игроки сидят и ждут. А Сашка снова нахмурился. «Не хотят всю ночь ждать. Подождут положенный час, довернуться Делов-то. Я свои 20% за клиента уже вперед взял. А почасовка сверх того — это уже их чистые». Я покосился на баф от пива, его счетчик неумолимо тикает. Потянулся было ко второй кружке восполнить, но отдернул руку, увидев, как Асашка покачал головой. «Лишнего не заливай!» От входа снова понеслось. «Ездовой!» Гаврош вскочил. «О, это мой клиент!» Я вытянул шею, увидел, как он подбежал к здоровенному мужику и, кланяясь, начал что-то ему говорить. Тот расправил плечи и навис над мелким гномом, показывая жестами на стену, украшенную сушеной головой крупной зубастой жабы. Не сразу понял, что чучело ни при чем, а тот машет примерно куда ехать. Но ездовой, похоже, все понял и хлопнул дверью. Через минуту вышел и человек, бросив на стол горсть монет. «Поработаешь нормально, и у тебя появятся постоянные ездоки», — сказала Сашка. Он посматривал в зал прицельно. Явно не отдыхает. Работает. Хоббит отложил скрипку, скрестил ноги на крышке стола и потянулся к блюду с яблоками. Но это не понравилось какому-то одетому в богатый камзол мужчине. Он рявкнул. «Музыку! Играй голопятый! Ишь, жрать он собрался!» Хоббит сжался, но все же захрустел яблоком, с вызовом поблескивая глазами. «Я что, стенки говорю?» Громко возмутился тот, перекрывая зычным голосом шум таверны. Посетители одобрительно зашумели, наполняясь праведным негодованием. Мимо уха полурослика пролетела внушительная кость. Еще одна вскользь пронеслась по столу, зацепив скрипку. Тот едва успел ее подхватить у края. Едва надкусанная гусиная ножка впечаталась ему в спину, он всплеснул руками и ласточкой улетел на пол. В зале радостно засвистели. Огрызки полетели чаще. Музыкант попытался ускользнуть, но один косматый варвар ловко цапнул его за шиворот и зашвырнул обратно. «Так его! Кто в глаз попадет, дам золотой!» — завопил раздухарившийся камзул и швырнул бутылку. Она, как снаряд, пронеслась над хоббитом, взорвалась о стену, как граната. Осколки засвистели по залу. Я увидел кусочек стекла, впившийся в щеку музыканта. У того хлынули слезы. Он уже почти не увертывался, только натягивал потрепанную курточку, спасая скрипку. «Ты куда?» — прошипела Сашка. «Эти твари охренели совсем!» Прошипел я не менее злобно и уже не слушал о Сашку кричащего «Да ты что? Это же неписи! Развлекаются! Стой, придурок!»